Глава пятая. Приветик, Степашка, весело отозвался приятель Романа. Что случилось? Отчего официально так? Я быстро нашла нужный ответ. Ощущаю себя виноватой. Накосячила, засмеялся Федор. Рассказывай, помогу, чем могу. Я продолжила вдохновенно лгать. Секретарь вчера сообщила, завтра у вас встреча с Леоновым. А я забыла об этой договоренности, отправилась провожать Романа. Сейчас вернулась. Валя говорит, приезжал Леонов, очень расстроился, а решил а извиниться из-за своей забывчивости. Еще сильнее развеселился Федя. Спасибо, продолжила я. Жаль, что тебе пришлось кататься по Москве. Вопрос: ты сегодня приезжал в офис ко мне? Степа, остановись, велел собеседник. Лучше скажи, какое впечатление получила от ремонта VIP-зала аэродрома. Роскошно, ответила я, не поняв, почему Федя задал подобный вопрос. Потрясающе, стало намного лучше, чем раньше. Леонов расхохотался. Ну ты прямо ребенок. Помещение не обновляли, хотя давно пора. Врушка, Роман ждал рейса в одиночестве. От неожиданности я выпалила. А ты откуда знаешь? Провожал клиента, объяснил владелец детективного агентства. Он улетал тем же рейсом, что и Звягин. Вошли мы в в и п з о н у а там Роман. И пошли они с моим человеком вместе на посадку. Так вот почему он сказал твой звонок прямо вызов чудес. Привет, давно не виделись. Пробормотала я. Забавно получилось. Спрашиваешь обо мне, а я как раз подхожу к Роме. Засмеялся Леонов. Жаль, что пассажиров быстро увели. Рассказывай подробно, кто к тебе сегодня приходил. Причем тут я? Он назвался Федором Леоновым. Начала я. Лёша и Андрей молча слушали, как я рассказывала о визите в офис обманщика. Интересно, заметил Леонов, когда я замолчала. Глянь на фото. Через секунду ко мне на телефон прилетел снимок. Может, это морда к тебе зарулила? – поинтересовался Леонов. «Точно – Точно, изумилась я. Откуда знаешь? Протер тряпкой хрустальный шар от пыли и увидел изображение, сообщил Федор. Куда-то собиралась уезжать сегодня? Нет, только вечером в гости, объяснила я. Кот ушел, мышь пляшет, засмеялся Леонов. Приеду через час. Пообедаешь со мной? С удовольствием согласилась я. Позвоню, когда войду. Ты мне рукой помашешь. Мы же не встречались. Уверен, что сразу меня узнаешь, но могу начать размахивать всеми частями тела. Кафе Любовь Ивановна найдешь? Осведомился собеседник. Конечно, оно на соседней улице. Народу там никого. Чек очень высокий, предупредила я. Вот и ладно, не испугался расходов Федор. Не люблю обедать на площади, где толкается тьма людей. В тринадцать часов на месте. Я положил а трубку на стол. Значит, к тебе приходил не Леонов. Подвел итог Алексей. Странно, пробурчал Андрей. Цирк с переодеванием какой-то. Принес набор, который мошенники сделали. Зачем? Мужчина хотел узнать, производим ли мы данный товар, ответила я. Зачем, повторил Морозов. Уже объяснила тебе, удивилась я. Про товар слышал, кивнул Лебедев. Но с какой целью детектив собирал информацию? Я уж в к о т о р ы й р а з за сегодня растерялась. Он не сказал. А ты не спросила? Примкнул к разговору Алексей. Я опустила голову. Ну, нет. п о д у м а л а кто-то из клиентов Леонова приобрел фейк для подарков сотрудницам. Может, у фирмы день рождения? Начальство решило мужчинам по бутылке вручить, женщинам косметику. Искали, где подешевле взять. Нарвались на подделку, как-то так. Николаев закатил глаза. Степа, нельзя так себя вести. Заявился к тебе, не пойми, кто. Апч! Лебедев вскочил и ринулся к двери со словами. Без меня разберетесь, Лёша. Когда ты впервые чихнул, я подумал, бывает, может, что ему в нос залетело. Но два раза – это уже болезнь, заразная. Мог подождать чихать, захихикала я, когда главнокомандующего а р м и и компьютеров след простыл. Напугал а н д р е я Он теперь потребует полную дезинфекцию моего кабинета. Алексей? Вытащил из кармана упаковку носовых платков. Интересно, сколько людей на свете способны подождать чихать? Не уходи в сторону от нужной темы. Ты любезно беседовала с незнакомцем. Нельзя так поступать. Лёша вздохнула я. Постоянно выхожу в торговый зал, а там кроме консультантов все незнакомые. Успокойся. Не владею кодом от ядерного чемоданчика. Я не тот человек, на которого откроют охоту враги. Так называемую кнопку невозможно использовать по приказу одной личности. Уточнил Николаев. Требуется согласие нескольких человек. Если один из них окажется против, система не сработает. Ты откуда знаешь? Поразилась я. Не важно. Отмахнулся Алексей. Можешь сколько угодно сейчас сворачивать в сторону. Вернусь на нужную дорогу. Нельзя общаться с теми, кого не знаешь. Один на один в кабинете. Он н а з в а л с я Леоновым. Приняла его за Федора начала отбиваться я. И Роман просил с ним побеседовать. Прости внутренний вызов. Я схватила трубку офисного телефона. Быстро сказала. Рая спокойно сейчас прибегу. Потом встала. Извини, Лёша, меня просят выйти в зал. Начальник департамента охраны тоже поднялся. Стёпа, сейчас люди стали очень странными. Порой кажется, все умалишились. п р о я в и осторожность, никому не верь. Я открыла дверь, даже Роману. Повторю, он просил меня пообщаться с Федором. Алексей вышел в коридор. Твоя конница растоптала мои самолеты. Упоминание имени Звягина в нашей фирме прекращает любые споры, но генеральный, человек и его тоже можно обвести вокруг пальца. Ни разу не встречала того, кто сумел обмануть Романа, возразила я. Алеонов, который недавно тебя посетил, о нем забыла, напомнил Лёша и умчался. Я вышла в коридор и тут же увидела Мулькину. Которая бежала навстречу. Стало понятно, удрать от Светланы уже не удастся. Делать нечего, пришлось пойти навстречу женщине. А та домчалась до меня и бесцеремонно схватила за руку. Прочитала. Что не сообразила я. В твоем телеграм-аккаунте указана почта, объяснила Мулькина. Бросила туда всю информацию о моем гениальном проекте. Там немного, сто двадцать страниц с рисунками. Тебе следовало их уже изучить и понять. Сумма в пятьсот миллионов для начала такого дела минимальная. Ну, как? Готова помочь? Согласна поддержать свою лучшую и верную подругу, которая тебя в болезни не бросила, помогала, поддерживала, обеды недужные готовила. Могу прямо сейчас ехать в банк, забирать деньги, да? Я вышла в торговый зал. Мулькина не отстала. Пришлось сказать правду. Извини. Имейл проверяет помощница. Но суммы, о которой идет речь, я не располагаю. Сообщив эту ценную информацию, я хотела у д р а т ь но Мулькина вцепилась в мою блузку. У тебя нет полмиллиона евро, да? И такое количество рублей тоже отсутствует, объяснила я. Богатая свинья, зашипела Светлана. Гадина, баба яга, на морде усы растут. Не смей больше ко мне приближаться, никогда, баба яга. Я ухитрилась выдернуть свою одежду из пальцев Мулькиной, шмыгнула в бок, открыла дверь в стене, вошла в служебное помещение, закрыла створку на задвижку, перевела дух. По внутреннему коридору дошагала до другой створки, вышла в торговый зал, встала у зеркала и начала себя рассматривать, говоря вслух: "Усы растут не у бабы Яги, а у деда Яги. Ох, дед Яга сусами. Дед Яга найду тебя. Дед Яга всех убить. Я найду деда Ягу и тогда ему не жить. Я знаю деда Ягу. Давно с ним встречалась." Мерное повторение глупых слов привело меня в спокойное состояние. Способ обрести душевное равновесие без таблеток и капель подсказал Роман. Муж посоветовал: если кто-то довел тебя до состояния нестояния на ногах, несидения на стуле и до желания сию секунду п р и д у ш и т ь собеседника, живо удирай. Переделай последние слова, которые дурак тебе сказал. и безостановочно повторяя их. Например, он обозвал т е б я скунсом вонючим. Ну и скажи, скунс вонючий мне не страшен. Хуже овца тупая. Овца тупая не люблю тебя. Овца тупая выгоню тебя. Удивительное дело, но этот способ срабатывает. Вот и сейчас исполнив на все лады зонг продеда ягу, я выдохнула и сказала: усов у меня нет. Дед Яга поплатится за все, и дети деда Яги, и внуки деда Яги. И в ту же секунду ко мне подбежала Раечка, начальница наших консультантов. Кто я? – спросила она. Степа, ответь немедленно. Я улыбнулась. Раюша, ступай в кафе, не в наше, через дорогу. Побалуй себя вкусным кофе, пирожным. Никогда. С утра худею. объявила Братова. Съешь салатик, изменила я предложение. Нахожусь на интервальном голодании. Опять осталась недовольна Раечка. Чем я могу помочь? осведомилась я. Пристрели меня, топнула Рая. Сию секунду. Не нашу оружие и пользоваться им не умею. С данной просьбой обратись к Лёше. Улыбнулась я. Что случилось? Рая обвела рукой зал. Сейчас тут тьма сумасшедших. Неужели ты не привыкла к покупателям? Удивилась я. Не первый день на службе. Сколько лет ты у нас работаешь? Рая закатила глаза. Не помню, но сейчас узнаю. Потом она выхватила из ящика с надписью "Все по сто рублей" небольшую бутылочку с шампунем и швырнула ее на пол. р о б к а отлетела в сторону, содержимое начало медленно вытекать на плитку. Я попятилась. Ох, похоже чашечка кофе и пирожные сегодня не помогут братовой.